Когда он заглянул в комнату, то оказалось, что девчонка его уже ждет. Укрывшись одеялом до подбородка, Наташа смотрела на него с радостной улыбкой. Она явно многое слышала из разговора в коридоре. Димка на секунду замялся на пороге, а затем, собравшись с духом, решительно прошел в комнату и присел на койку напротив и сразу увидел, как улыбка девушки потускнела, а глаза испуганно округлились. «Дима, что с тобой произошло? У тебя все лицо в синяках! Тебя били?» «Наташ, не надо об этом! Главное, я тебя нашел!» Димка неловко улыбнулся. «Тебя и твоих спасателей!» Рука девушки скользнула из-под одеяла, и парень сам не заметил, как накрыл ее теплую ладошку своей, а его душу охватила щемящая нежность. Теплую. У девушки была нормальная температура, не то что в прошлый раз, когда ее кожа показалась парню горячей, как раскаленный свинец. Лекарство санитаров подействовало. «Дим, они хорошие!» ответила девушка на его невысказанный вопрос. «Хорошие?» Димка шумно вздохнул. «Да ты представляешь, что я пережил, когда ты исчезла, когда узнал, что ты больна, и жить тебе осталось, если не оказать помощи совсем немного? Ты представляешь это? Я... Да мне лучше самому сдохнуть, чем потерять тебя, Наташ, понимаешь?» «Димка...» Девушка порывисто отбросила одеяло, опустила ноги в стареньких носках на пол, притянула парня к себе за плечи и доверчиво уткнулась лбом ему в грудь. «Они мне и помогли. Ты же видишь, мне лучше. Прости, что заставила тебя так волноваться». «Не ты должна просить прощения. Я. Я убил человека, который спас тебе жизнь». «Спас жизнь самого дорогого мне существа, а я его убил». Он не смог произнести этого вслух, шершавые неприятные слова застряли в горле. Убил одного из санитаров, одного из их небольшой дружной семьи, а они так спокойно отнеслись к этому. Не простили даже, а вроде бы и не обиделись вовсе. В этом было что-то неестественное, неправильное. Он бы так не смог. Если бы по вине санитаров с Наташей случилось что-то нехорошее, Димка думал бы только о мести. Убийца должен быть наказан. По справедливости. Око за око. По законам метро. Если бы с Наташей только что-то случилось... Он неловко обнял девушку, прижал к себе, чувствуя тепло ее тела сквозь ткань старенькой куртки, вдыхая такой родной запах ее волос и больше не желая ее отпускать. Теперь у него хотя бы исчезли последние сомнения в отношении к нему Наташи. Как он вообще мог хоть на миг усомниться? Он ее не бросит. Никогда». Что бы с ней ни случилось, в этот момент он был почти счастлив, что находится рядом с ней, прикасается к ней, почти, потому что понятия не имел, что ему делать с пробудившимися чувствами. И с мыслью, что его названная сестра не такая, как он, не человек. Не было сил говорить, что-то обсуждать. Даже мысли в голове ворочались тяжело». Почувствовав его настроение, девушка молчала. Они просто сидели, наслаждаясь близостью друг друга, молча высказывая невысказанное. Как жить теперь? После всего, что случилось, после всего, что узнал? Где правда, а где ложь? Все причудливо переплелось, перепуталось, но Димка понимал, что Олег, скорее всего, прав. Ганза уже не оставит в покое ни Наташу, ни его самого. Никогда. А все пути, как на Бауманку, так и в поле лежат через Ганзу, через это проклятое кольцо. Но совсем безвыходных ситуаций не бывает, так? Нужно только хорошенько подумать и найти этот самый выход. «Схема метро бы сейчас не помешала, легче думать, когда все наглядно перед глазами. Что-то Игорь долго не идет, можно спросить карту у него, вдруг найдется». Димка начал подниматься, и тут вдруг Наташа судорожно вцепилась ему обеими руками в куртку. Лицо ее залила смертельная бледность, в глазах плескался ужас. Она попыталась что-то сказать, но ее губы нервно дрожали, не в силах вымолвить ни слова. Димка и сам испугался, не зная, что делать, как ей помочь. «Что это, новый приступ?» «Наташ, что с тобой? Что-нибудь болит?» Димка попытался уложить ее обратно на кровать, но девушка с неожиданной силой начала сопротивляться, и, наконец, ее прорвало. «Дима, Дим, предупреди их!» — торопливо зашептала девушка, голос ее дрожал. «Нужно уходить прямо сейчас, немедленно, за той дверью смерть, там...» И такая убежденность, такой неистовый напор были в ее словах, что Димка не стал переспрашивать и уточнять, а пулей бросился вон из комнаты. Но враги уже были в коридоре. Едва он там оказался, как пламя выстрелов хлестнуло по глазам. Спасаясь от огня, парень рухнул на пол. Тут же кто-то своей тяжестью навалился сверху, безжалостно вдавил колено в позвоночник и заломил руки. Локти захлестнуло, стягивая за спину веревка. Димка вскрикнул от боли в выворачиваемых суставах, попытался вырваться, но держали его крепко. Боковым зрением он видел лишь подошвы мелькающих ботинок и мелькающие на полу пятна света от фонарей. Чужаков было много». Пронзительный крик умирающего человека где-то в одной из комнат оборвала приглушенная стенами очередь, заставив вздрогнуть. «Девчонка здесь!» Не узнать голос говорившего было невозможно. «Ангел!» «Это сволочь здесь, а значит, бункер атаковали люди Панкратова. Но как они смогли так бесшумно проникнуть сюда? Неужели среди санитаров предатель?» «Отлично!» Димка сжался. Этот сухой, натреснутый голос принадлежал самому Панкратову. Вся поганая компания в сборе. «Если почувствуешь, что что-то не так, пристрели ее, не раздумывая». Они боялись, с болезненной остротой осознал парень, боялись, что среди санитаров окажется еще один испанец или кто-то вроде него, боялись способностей, которые могли скрутить их в бараний рог, поэтому стреляли на опережение. Неужели они убили всех? Я не санитар, сдавленно выкрикнул Димка, пытаясь задрать голову повыше, поймать взглядом лица окруживших его людей. «И сестра тоже не из них!» «Ишь, храбрец какой!» — скрипучий бросил Панкратов. «Поднимите его! Не переживай, тебя мы узнали!» Крепкие руки подхватили его, рывком поставили на ноги. Свет налобного фонаря ударил в лицо, ослепив. Димка зажмурился до слез, пытаясь проморгаться. Затем свет сместился, и сквозь плавающие перед глазами черные пятна на силу удалось разглядеть, что Панкратов стоит прямо перед ним, впившись в пленника холодным подозрительным взглядом. «Это хорошо, что ты такой разговорчивый. Говорить тебе сейчас придется много. И от того, что ты нам расскажешь, будет зависеть твоя жизнь. Тащите его в комнату к девчонке». Человек, который держал Бауманса, был невероятно силен. Он подхватил парня за куртку сзади, приподнял одним могучим усилием над полом и поволок, как щенка, за шкирку. В комнате его бросили на табурет, и только тогда Димка разглядел, что его опекал лично ангел, и сразу завертел головой, отыскивая Наташу. Девушка сидела на койке, а рядом, держа ее на мушке, возвышался охранник. Ангел пятерней ухватил парня за подбородок, заставив отвернуться. Сопротивляться чудовищной силе этого человека было невозможно». Сиди спокойно, малец, тебе же лучше будет. Не надо, отпустите его. Почему вы так молчать? хлестнул приказ Панкратова, и испуганный голос Наташки, попытавшийся заступиться за парня, оборвался. Ангел проверил ее. — проверил Константина Анатольевича, намеченная, быстро работают уроды. В глаза снова ударил свет. Кто-то из бойцов Панкратова направил ему в лицо фонарь налобника. Димка зажмурился, непроизвольно стараясь отвернуть голову и кривя губы. Не вырваться. Их слишком много. Считая бойца сзади, за спинами Ангела и Панкратова удалось разглядеть смутные силуэты еще двоих. И неизвестно, сколько их снаружи. От такого количества людей в комнате стало тесно. Дима знал, что им нужно, и злость пополам со страхом сжимали ему сердце. «Возможно, получится договориться».